«Визит». Папа вытряхнул кофейную гущу из кофейника и вынес цветочные горшки на веранду. «Зачем он это делает?» спросила бабушка. София сказала, что цветы лучше чувствуют себя на веранде, когда папа уезжает. «Уезжает?» переспросила бабушка. «На целую неделю», подтвердила София. «А мы поедем жить кому-то в Шхеры, пока он не вернется». Я не знала, «Сказала бабушка. Мне никто об этом не сказал». Она ушла в свою комнату и открыла книгу. «Конечно, комнатные растения нужно перенести туда, где им будет лучше. Неделю они переживут на веранде. А когда уезжаешь надолго, приходится искать, кому их пристроить. Это хлопотное дело. Даже к цветам нужно относиться ответственно, как и ко всему, о чем взялся заботиться, и что не может само позаботиться о себе». «Иди есть!» – позвала ее София из-за двери. «И я не голодна. Ты заболела?» «Нет». Ветер дул и дул. Вечно на этом острове ветер, то с одной стороны, то с другой. Убежище для того, кто работает, заповедник для того, кто подрастает, все дни сливаются в один бесконечно долгий день, а время уходит. «Ты сердишься?» – спросила София. Но бабушка не ответила. Проплывая мимо, Эвергорды завезли папе почту. Выяснилось, что поездка в город отменяется. «Вот и хорошо», — сказала София. Бабушка промолчала. Она вообще стала молчаливой. Не мастерила больше кораблики из древесной коры, а когда мыла посуду или чистила рыбу, выглядела печальной. В ясное теплое утро бабушка уже не сидела подолгу на поленнице, подставив лицо солнечным лучам и расчесывая волосы. Она только все время читала, да и то без особого интереса. «Ты умеешь делать бумажного змея?» – спросила София. Бабушка не ответила. А бабушка ответила, что нет, не умеет. Шло время, и с каждым днем София чувствовала, что они с бабушкой... Отчуждаются все больше и больше. Их отношения становятся почти враждебными. Скажи, это правда, что ты родилась в XIX веке? Спросила как-то раз София, заглянув к бабушке в окно. Ее снедало любопытство. Да. В 1882 году, если только тебе это о чем-нибудь говорит. В чекане каждое слово ответила бабушка. «Ни о чем», — весело ответила София и спрыгнула с окна. Каждую ночь над островом проливался благотворный теплый дождь. Множество деревянных обломков проносило мимо и выбрасывало на берег. В эти дни не было ни гостей, ни почты, только вот зацвела орхидея. Вроде бы все шло хорошо, как обычно — А все-таки непонятное глубокая тоска тачила сердце. Стояла прекрасная августовская погода, чуть штормила, но бабушке казалось, что дни проносятся друг за другом суетно и пусто, как ссор, подгоняемый ветром. Папа, не вставая, работал за письменным столом. Однажды вечером София просунула под дверь бабушкиной комнаты письмо. В нем значилось «Я тебя ненавижу». «С самыми теплыми пожеланиями, София». Письмо было написано без единой ошибки. София сама склеила воздушного змея. Описание она взяла из газеты, которую нашла на чердаке. И хотя она в точности выполнила все указания, змей получился плохой. Цветные планки не хотели скрепляться как следует. Тонкая бумага рвалась. И все было перепачкано клеем. Змей... Не желал летать и снова и снова падал на землю, будто хотел разбиться, пока в конце концов не угодил в болото. Тогда София положила его перед дверью бабушкиной комнаты и ушла. «Маленькая, а хитрая», — подумала бабушка. «Змей. Узнаю ее штучки. Она уверена, что рано или поздно я сдамся и сделаю ей змея, который будет летать, но только дудки. Оба они одинаковые». В один ясный день вдали показалась белая лодка с подвесным мотором. «Это Вернер», — сказала бабушка. «Опять он здесь со своим Херисом. С минуту она раздумывала, пойти ли ему навстречу. Она плохо себя чувствовала, но потом пересилила себя и стала спускаться с горы. На нем был спортивный костюм, а на голове, как всегда, полотненная шляпа. Маленькая лодка, на таких обычно плавают в шхерах, Выглядела очень нарядной. Она была отделана свиной кожей. Отказавшись от помощи, Вернер вылез на берег с раскрытыми для объятий руками и воскликнул. «А, дорогой друг, ты жива еще?» «Как видишь», — сухо ответила бабушка и дала, и дала себя обнять. Она поблагодарила за бутылку Хереса, а Вернер сказал. «Видишь, я все помню». Вино той же марки, какой было тогда, в десятых годах. «Как это глупо», — подумала бабушка. «Почему я так и не решила сказать ему, что терпеть не могу Херес? А теперь уже слишком поздно». Становилось грустно при мысли, что она уже достигла того возраста, когда можно позволить себе говорить правду. Хотя бы по мелочам. Они наловили в болоте несколько куней и сели ужинать раньше обычного. Вернер поднял рюмку и торжественно произнес, обратившись к бабушке. Как прекрасен этот пейзаж на склоне жизни и лета. Вокруг такая тишь, все идет своим чередом, а мы сидим посреди моря, любуясь тихим закатом. Они чуть пригубили херес. Бабушка сказала, да, очень тихо, хотя к вечеру обещали ветер. Сколько у тебя в моторе лошадиных сил? «Три!» – предположила София. «Четыре с половиной», – коротко ответил Вернер. Он взял кусочек сыра и стал смотреть в окно. Бабушка поняла, что она обиделся, и дальше уже старалась вести себя как можно любезней. После кофе она предложила ему прогуляться вдвоем. Они пошли к картофельному полю, и бабушка не забывала опереться на руку Вернера всякий раз, когда им на пути попадалась выбоина или кочка. Было очень тепло и тихо. «Как твои ноги?» спросил Вернер. «Болят», честно призналась бабушка. «Но иногда и хожу легко». Потом она спросила, чем он сейчас занимается. «О, всем понемногу». Он все, все еще обижался. Вдруг Вернер выпалил. «А Бакмасон нас покинул». «Где же он?» «Его уже нет среди нас», – раздраженным тоном пояснил Вернер. «Вот как, значит, он умер», – сказала бабушка. Она задумалась о том, что слово «умер» предпочитает не произносить вслух, трусливо заменяя его другими выражениями. Она никогда этого не понимала. Очень обидно, что на эту тему нельзя нормально поговорить. Один слишком молод, другой слишком стар, а третьему некогда». Вернер уже рассказывал о ком-то еще, кто тоже покинул нас, о продавце, который невежливо с ним обошелся от, о том, что всюду понастроили уродливых домов и люди высаживаются на берег, не спросив разрешения. — Ну что поделаешь? Прогресс берет свое. — Все это полная ерунда, — сказала бабушка. Она остановилась и повернулась к Вернеру. «Стоит ли так шуметь из-за того, что какие-то люди глупо себя ведут? Прогресс, как ты понимаешь, тут ни при чем. Он означает перемены, большие перемены». «Дорогой друг», – прервал ее Вернер, – «извини, что перебиваю тебя, но я знаю, что ты хочешь сказать. Сейчас ты спросишь меня, читаю ли я газеты». «Вовсе нет», – резко ответила бабушка. «Я хочу только спросить, почему ты такой нелюбопытный?» «Все вокруг тебя возмущает или даже приводит в ужас?» «Да, действительно», – откровенно признался Вернер. «Я возмущаюсь. А как же иначе?» Он заметно расстроился. «Тебе трудно угодить. Что ты на меня так нападаешь? Я просто рассказываю о своей жизни». Они прошли картофельное поле и спустились на прибережный луг. «Смотри, какой тополь», – сказала бабушка, чтобы переменить тему. Он пустил побеги, видишь? Один наш друг привез настоящий лебединый помет из Лапландии, поэтому тополь так хорошо прижился. «Да, побеги», — повторил Вернер. Он помолчал минуту и сказал. «Должно быть для тебя большое утешение жить с внучкой». «Перестань», — перебил его бабушка. «Перестань всюду искать второй смысл. Это устарело. Я говорю только о побегах. При чем тут внучка?» «Почему ты никогда не скажешь прямо, не назовешь вещи своими именами? Ты что, боишься?» «Ах, мой дорогой старый друг», — только сказал в ответ Вернер с грусти в голосе. «Извини», — сказала бабушка, — «считай, что это комплимент. Я хочу показать, что воспринимаю твои слова серьезно». «А это, конечно, требует усилий», — мягко заметил Вернер. «Будь все же немного поосторожней со своими комплиментами». «Ты прав». Согласилась бабушка. Они брели по мысу, храня мирное молчание. Наконец он сказал, «Раньше ты никогда не говорила о лошадиных силах или удобрениях. Раньше я не знала, что такие вещи тоже могут быть интересными, а оказывается могут. А вот о своем личном обычно не говорят», заметил Вернер. «Вероятно, о самом важном» сказала бабушка и остановилась, чтобы немного подумать. Во всяком случае, теперь об этом говорят меньше, чем раньше. Может быть, потому что главное уже сказано, а может быть, в таких разговорах просто не видят смысла или не чувствуют себя вправе их заводить? Вернер промолчал. «У тебя есть спички?» – спросила она. Он зажег ей сигарету, и они повернули к дому. Ветер так и не поднялся. «Эта лодка не моя», — сказал он. «Понимаю. Со свинои такой кожей. Ты одолжил ее?» «Просто взял», — ответил Вернер. Взял лодку и удрал потихоньку. «Очень неприятно, когда тебе шагу не дают ступить. У тебя ведь всего 75. Неужели ты не можешь делать то, что тебе хочется?» Удивленно воскликнула она. Вернер сказал «Это не так-то легко. Нужно считаться с другими. Все-таки они за меня отвечают, а я, в конце концов, только путаюсь под ногами». Бабушка остановилась. Подцепив палкой кусок мха, она воткнула его на место и пошла дальше. «Иногда мне бывает очень горько», — продолжил Вернер. «Вот и сказала, что человек не должен говорить о самом важном». А я сейчас именно это и делаю. Я сегодня все время говорю что-то не то. Вечернее солнце окрасило море в желтый цвет. Было по-прежнему тихо. «Можно я покурю?» Спросил он. Она ответила. «Сделай одолжение, дорогой друг». Вернер зажег маленькую сигару. Потом сказал. «Сейчас так много говорят о хобби. Знаешь, что это такое, хобби?» «Знаю». У человека должно быть какое-то увлечение. Ну да, собирают всякие штуки, продолжал Вернер. По-моему, это глупо. Я бы хотел не собирать, а делать что-нибудь своими руками, понимаешь? Но я не слишком доловок. Ты можешь что-нибудь выращивать? И ты туда же, воскликнул Вернер. Ты говоришь совсем, как они. Посади что-нибудь и наблюдай, как растет. Я бы, может, так и сделал, если бы они мне об этом не твердили. Тут ты совершенно прав», — сказала бабушка. «Нужно выбрать самому». Они принесли его корзину и куртку и стали прощаться. Бабушка... Предложила рюмочку Херриса на дорогу, но Вернер сознался, что этот напиток он никогда не любил и покупает его только потому, что он связан с их общими воспоминаниями, которые ему очень дороги. «Мне тоже», — искренне сказала бабушка. «Бери курс на Хестхеллер. Там всю дорогу глубоко. И попытайся найти способ их обмануть». Вернер ответил. «Попытаюсь. Обещаю тебе». Он завел мотор и взял прямой курс. «Кого он должен обмануть?» спросила София. «Родственников», ответила бабушка. «Надоедливых родственников. Они все время диктуют, что ему следует делать, не спросив, хочется ему этого или нет. И поэтому он потерял всякую охоту к чему бы то ни было». «Это ужасно», восклик... воскликнула София. «У нас так никогда не будет». «Нет, никогда», — ответила бабушка.